что-то подметил и также быстро, подмеченно е зафиксировал. Шариковой ручкой глухонемого в правой руке и с красной тетрадью, упертой в левый бок, Куин преследовал Стилмана еще девять дней. Вечерние разговоры по телефону с в е р ж и н и е й Стилман продолжались обычно недолго. Ее поцелуя Куин не забыл, но романтическая завязка продолжения не имела.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 Не исключено, что Куин обманулся в своих ожиданиях, перепутав себя с Максом Уорком, человеком, который ни разу не упустил случай извлечь выгоду из подобных ситуаций. А может, Куин просто стал острее чувствовать свое одиночество. Он уже забыл, что такое близость теплого женского тела.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 Гораздо позже, когда это уже не имело никакого значения, Куин понял, что втайне от самого себя он, подобно средневековому рыцарю, мечтал о том, как в награду за блестящее расследование дела и спасение Питера Стилмана ему достанется Вирджиния с т и л Это, разумеется, было ошибкой. Однако из всех ошибок, которые совершил Куин, это б ы л а с а м а я п р о с т и т е л ь н а я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 Наши карты я ему раскрывать не собираюсь. Он не будет даже знать, кто я такой и что у меня на уме. Как это вам удастся? Это мое дело. У меня есть самые разные способы его р а з г о в о р и т ь Можете мне поверить? Хорошо, действуйте, как сочтете нужным. Надеюсь, нам это не повредит. Вот и прекрасно. Послежу за ним еще несколько дней, а там посмотрим. Мистер р Остер, да... Знаете, я вам ужасно признательна. Последние две недели Питер в такой хорошей форме, это благодаря вам. Он только о вас и говорит. Вы для него даже не знаю, как герой. А для вас, миссис Стилман? И для миссис Стилман тоже. Рад слышать. Надеюсь, придет день, когда наступит моя очередь, быть вам признательна.